«Где это вас разыскали?» — спросил я Майкла. «Кто-то привел меня сюда», — ответил Майкл. «Мне сказали, что вы здесь». «А где кон?» «Он раскис», — крикнула Бред. «Его куда-то убрали». «Где он?» «Не знаю». «Откуда нам знать?» — сказал Билл. «По-моему, он умер». «Он не умер», — сказал Майкл. «Я знаю, что он не умер. Он просто раскис от Анис Дель Моно». Когда Майкл сказал «Анис Дельмону, Один из сидевших за столиком достал мех из-за пазухи и протянул его мне. «Нет», — сказал я, — «нет, спасибо». «Пейте, пейте, подымите мех!» Я отхлебнул. Водка отдавала лакрицей, и от нее по всему телу разливалось тепло. Я чувствовал, как у меня становится тепло в желудке. «Где же все-таки кон?» «Не знаю», — сказал Майкл. «Сейчас спрошу». «Где наш пьяный товарищ?» — спросил он по-испански. «Вы хотите видеть его?» «Да», — сказал я. «Я не хочу», — сказал Майкл. «Это вот он хочет». Владелец Анисовой водки вытер губы и встал. «Пойдемте». В одной из задних комнат Роберт Кон спокойно спал на сдвинутых бочках. Лицо его было едва видно в темноте. Его накрыли чьим-то пиджаком, а другой подложили ему под голову. С его шеи на грудь спускался большой венок из чеснока. «Не будите его», — прошептал приветший меня. «Пусть проспится». Два часа спустя кон появился. На его шее все еще болтался венок из головок чеснока. Испанцы приветствовали его криками. Кон протер глаза и засмеялся. «Я, кажется, вздремнул», — сказал он. «Что вы не думали?» — сказала Брэд. «Вы были просто мертвы!» — сказал Билл. «А не пойти ли нам поужинать?» — спросил Кон. «Вы что, есть захотели?» «Да, а что? Я проголодался». «Поешьте чесноку, Роберт!» — сказал Майкл. «Поешьте!» Кон не ответил. Он выспался и был совершенно трезв. «Пойдемте ужинать!» — сказала Бред. «Мне еще нужно принять ванну». «Идем!» — сказал Билл. «Доставим Брэд в отель». Мы попрощались со множеством людей, пожали множество рук и вышли. На улице было темно. «Как вы думаете, который теперь час?» — спросил Кон. «Уже завтра», — ответил Майкл. «Вы проспали два дня». «Нет, правда», — сказал Кон, — «который 10 час? «Десять часов». «Сколько мы выпили?» «Вы хотите сказать, сколько мы выпили?» «Вы-то спать улеглись». Когда мы шли к отелю по темным улицам, мы видели, как в небо взвевались ракеты. А когда подходили к отелю, в конце переулка увидели площадь, запруженную густой толпой, обступившей танцоров. Ужин в отеле подали обильный. Это была первая трапеза по удвоенным на время фиесты ценам, и к обычному меню прибавили несколько блюд. После ужина мы пошли в город. Помню, что я решил не ложиться всю ночь, чтобы в 6 часов утра посмотреть, как бы кипы бегут по улицам. Но мне очень захотелось спать, и около четырех часов я лег и уснул. Остальные не ложились. Моя комната была заперта, а я не мог найти ключ, и улегся на одной из кроватей в комнате Кона, этажом выше. Всю ночь на улицах шумела фиеста, но я был такой сонный, что это не помешало мне спать. Разбудил мне треск разорвавшейся ракеты, сигнал, что на окраине города быков выпустили из кораля. Сейчас они промчатся по всему городу, устремляясь в цирк. Я спал тяжело и, просыпаясь, чувствовал, что опоздал. Я накинул пальто кона и вышел на балкон. Внизу подо мной узкая улочка была безлюдна. На всех балконах теснились зрители. Вдруг... Улицу залила толпа. Люди бежали все вместе, сбившись в кучу. Они пробежали мимо отеля и свернули к цирку. Потом появились еще люди. Они бежали быстрее. А за ними несколько человек, отставших, уже пробежали во весь дух. После них образовался небольшой просвет. И затем по улице, крутя рогами, галопом промчались быки. Минута — и все исчезло за углом. Один из толпы упал, скатился в канаву и лежал неподвижно. Но быки пронеслись мимо, не заметив его. Они бежали плотным стадом. После того, как быки скрылись из виду, со стороны цирка донесся рев толпы. Рев долго не умолкал. И, наконец, треск разорвавшейся ракеты, возвестивший что быки пробежали сквозь толпу на арену, а оттуда в загон. Я вернулся в комнату и лег в постель. Все время я простоял босиком на каменном полу балкона. Я подумал, что вся наша компания сейчас, вероятно, в цирке. Согревшись в постели, я заснул.